А-а, театр представляет. Николай Васильевич Гоголь. Записки сумасшедшего. Октября третьего сегодняшнего дня случилось необыкновенное. «Приключение!» Я встал поутру, довольно поздно, и когда Мавра принесла мне вычищенные сапоги, я спросил «Кетвертый час?» Услышавши, что «Уже давно било десять!» Я поспешил поскорее одеться. Признаюсь, я бы совсем не пошел в департамент, зная заранее, какой кислую мину сделает наш Натяльник отделения. Он уже давно мне говорит, что это у тебя братец в голове всегда яралаш такой. Ты иной раз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 Иной прижался в самом уголку и пописывает. Фротишка на нем гадкий, рожа такая, что плюнуть хочется. А посмотри ты, какую он дочу нанимает. Парфаровой вы изелоченной чашки и не неси к нему. А там Говорит, докторский подарок. А ему давай пару рисаков или дражки или повер рублей в триста. С виду такой тихонький, говорит так деликатненько. А должен те ножечка починить перышка, а там обчистит так. что только одну рубашку оставит на просителей. Правда, у нас зато служба благородная, чистота во всем такая. Какой вовеки не видать губернскому управлению? Стало из красного дерева?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 На улицах не было никого. Отвели только бабы. Накрывшись полами платья, Да русские купцы под зонтиками, Да курзеры попадались мне на глаза. Из благородных только наш брат-чиновник Попался мне. Я увидел его на перекрестке. Я... Как увидел его, тотчас сказал себе, «Где、э -э -э, ты, голубчик, ты не в департамент идешь, и спешишь, он за тою, что бежит впереди, и глядишь на ее ножки».、Да. «Что за бестия наш брат-чиновник?» «Мей Бог, он не уступит никакому офицеру,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 Верно, это его дочка. Я прижался к стенке. Лакея отворил дверцы. И она выпоркнулась из кареты, как птичка, как взглянула она направо и налево, как мелькнула своими бровями и глазами. Господи, боже мой! Пал я, пропал совсем. И зачем ей выезжать в такую дождевую пору? Утверждай теперь, что у женщин небелека страсть до всех этих тряпок. Она не узнала меня. Да, и я сам.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 Осталась на улице. Я знаю эту собачонку. Ее зовут... Мэджи! Не успел я пробыть минуту, как вдруг слышу Та-а-а-ненький голосок. Здравствуй, Мэджи! Вот те она! Кто это говорит? Я посмотрелся И увидел под зонтиком Шедших двух дам Одну старушку А другую молоденькую Но они уже прошли И возле меня опять раздалось — Грех тебя, Мэджи! — Кто за черт? Я увидел, что Мэджи обнюхивалась собачонкой, ушедшую за дамами. — Э-э-э-э! — сказал я сам себе. — Да полно, не пьян ли я? Только это, кажется, со мной редко случается. — Нет, Фидель, ты напрасно думаешь. Я видел сам, что произнесла Мэджи. Я была, я была очень больна. Ах, ты ж собачонка! Признаюсь, я очень удивился, услышавши ее говорящую по-человечески. Но после. Когда я сообразил все это хорошенько, то тогда же и перестал удивляться. Действительно, на свете уже случилось множество подобных примеров. Говорят, в Англии выплала рыба, которая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 И спросили себе фунт чаю. Но признаюсь, я гораздо более удивился, когда Меджи сказала: "Я писала к тебе, Фидель, верно, Полкан не принёс письма моего". Да чтоб я не получил жалований, я еще в жизни не слыхивал, чтобы табака могла писать. Правильно писать может только дворянин. А ну, конечно, некоторые и кубчики-конторщики, и, и даже крепостной народ пописывает иногда. Да.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 Не видывал и не слыхивал. Пойду-ка я за этой собачонкаю и узнаю, что она и что такое думает. Я развернул свой зонтик и отправился за двумя дамами. Пришли в гороховую, поворотили в мещанскую.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 Весь кабинет его уставлен с шкафами с книгами. Я читал названия некоторых. Все учености. Такая ученость, что нашему брату и приступа нет. Все или на французском, или на немецком. А посмотреть в лицо ему? Фу! -у -у. Какая важность сияет в глазах. Я еще никогда не слышу, чтобы он сказал лишнее слово. «Только разве когда подашь бумаги?» Спросит. «А кого на дворе?» «Сыра, ваш превосходительство!» «Да, не нашему брату чета. Государственный человек. Я замечаю, однако же, У меня особенно любит. Если бы и дочка. Эх, канальство. Ничего, ничего. Молчание. Читал пчелку. Эх, глупый народ французы. Ну чего хотят они? Псев, по ей богу их всех. Да и перепорол розгами. Там же читал очень приятное изображение бала, написанное курским помещиком. Курские помещики хорошо пишут. После этого заметил я, что уже било половина первого. Она ж не выходила из своей спальни, но около половины второго случилось происшествие, которое ни никакое перо не опишет. Отворилась дверь.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 Хотел я было сказать, не прикажите казнить, а если уже хотите казнить, то казните вашую генеральскую ручкую, да черт возьми! Как-то хисик не поворотился, и я сказал только: никак, нет. -с.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 Святый, какой платок, танчайший, батистовый, амбра, совершенная амбра, так и дышит от него генеральством. Она поблагодарила.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 Я терпеть не могу лакейского круга. Всегда развалится в передней и хоть бы головой потрудился кивнуть. Один раз одна из этих бестий вздумала меня, не вставая с места, путчевать табачком. Да знаешь ли ты, глупый холоп,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 Жизнь мою возненавидя, нельзя ли жить мне? Я сказал. Должно быть, Пушкина сочинение. Ветеру, закутавшись в шинель, ходил к подъезду ее превосходительства и подждал долго. Не выйдет ли сесть в карету, чтобы посмотреть еще разик? Но нет, не выходила. В ноябре шестого разбесил начальник отделения. Когда я пришел в департамент, он подозвал меня к себе и начал мне говорить так. «Да, ну, скажи, пожалуйста, что ты делаешь? Как что? Я ничего не делаю, отвечал я. Ну размысли хорошенько, ведь тебе уже за сорок лет. Пора бы ума набраться. Что ты выображаешь себе? Ты думаешь, я не знаю всех твоих проказов? Ведь ты вылочишься за директорской дочерью. Но посмотри на себя. Подумай только, что ты. Ведь ты. Нули, более ничего. Ведь у тебя нет ни гроша за душою. Взгляни хоть в зеркало на свое лицо. Куда тебе думать о том? Черт возьми, что у него лицо похоже несколько на аптекарский пузырек. Да на голове кулачок волос, завитый хохолком. Да держит ее кверху, да примазывает ее какой-то розеткою. Так уже и думает, что ему только одному все можно. Понимаю, понимаю. Отчего злится он на меня? Ему завидно. Он увидел, может быть, предпочтительно мне оказываемые знаки. Благорасположенности. Да я плюю на него. Великоважность, надворный советник. Вывесил золотую цепочку к часам. Заказывает сапоги по тридцати рублей. Да черт побери! Я разве из каких-нибудь разночинцев, изпортных или из унтер-офицерских детей? Я дворянин, что ж, и я могу дослужиться.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 Что ж ты себе забрал в голову, что кроме тебя уже нет вовсе порядочного человека? Дай-ка мне ручевский фраг сшитый по моде. Да повяжи я себе такой же, как ты, галстук. Тебе тогда не стать мне и в подметки. Достатков нет. Вот беда.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 Никак не утерпишь не пойти. А вот из нашей братья-чиновников есть такие свиньи. Решительно не пойдет мужик в театр. Разве уже дашь ему билет даром?、Ты、Пела одна актриса. Очень хорошо. Я вспомнил о той... Эх, канальста! Ах, о, ничего, ничего. Мал, че, Анися? Ноября девятого. Восемь часов отправился в департамент. Начальник отделения показал такой вид, как будто бы он не заметил моего прихода. Я тоже со своей стороны, как будто бы между нами ничего не было. Пересматривал и сверял бумаги. Вышел в четыре часа, проходил мимо директорской квартиры, но никого не было видно. После обеда большую частью лежал на кровати.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 Посмотреть бы ту скамеечку, на которую она ставит, вставая с постели свою ножку, как надевается на эту ножку белый, как снег, чулочек. Ай, ай!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 Теперь узнаю все. Нужно захватить переписку, которую вели между собой эти дрянные собачонки. Там я, верно, кое-что узнаю. Признаюсь, я даже подозревал было к себе один раз Мэдже и сказал: "Послушай, Мэдже, вот мы теперь одни. Я, когда хочу, ши дверь запру, так что никто не будет видеть. Расскажи мне все."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 В ноябре двенадцатого в два часа по полудни отправился с тем, чтобы непременно увидеть Фидель и допросить ее. «Я терпеть не люблю капусты!» Запах, который валит из всех мелочных лавок в Мещанской. К тому же из подворотка. Каждого дома несет такой ад, что я, заткнув нос, бежал вовсю прыть. Да и подлые ремесленники напускают копоть и дыму из своих мастерских такое множество. По человеку благородному...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 Я сейчас узнал, что глупа. Собачонка в это время прибежала от слайм. Я хотел ее схватить, но мерзкая чуть не схватила меня зубами за нос. Я увидел, однако ж, в углу ее лукошка. Э-э-э, вот это мне и нужно! Я подошел к нему, перерыл солому в деревянной коробке и к необыкновенному удовольствию своему вытащил небольшую связку маленьких бумажек. Скверная собачонка, увидевши это, сначала укусила меня за икру, А потом, когда пронюхало, что я взял бумаги, начала вез зять и ластиться, но я сказал: "Не от голубушка, прощай!" и бросился бежать. <клёвый> я думаю, что девчонка приняла меня за сумасшедшего, потому что испугалась чересчур чайно. Пришедший домой, я хотел было тот же час приняться за работу и разобрать эти письма, потому что при свечах несколько дурно вижу. Но мавра.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 Собаки народ умный, они знают все политические отношения и потому верно там будет все, там будет что-нибудь и от той, которая чего молчание. К вечеру я пришел домой, большую частью лежал на кровати.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 Письмо писано очень правильно Пунктации, даже буква «Ять» везде на своем месте Да и так просто не напишет и наш начальник отделения Хоть он и толкует, что где-то учился в университете Посмотрим далее Мне кажется, что разделять мысли, чувства и впечатления с другим Есть одно из первых блак на свете. Мне кажется, Мне кажется, что разделять, что разделять мысли, мысли, чувства, чувства и впечатления другим другим. другим. Есть, Есть одно из первых, первых блак на, на свете. Мысль подчеркнута. Мне кажется. Мне кажется Что разделять мысль, чувст, чувст и впечатлить другие есть. другим? Есть, есть одно из первых, первых блокнотов. Мысль подчеркнута из одного сочинения, переведенного с немецкого. Название не припомню. Я говорю это по опыту, хотя и не бегало по свету далее ворот нашего дома. Моя ли жизнь не протекает в удовольствии? Моя барышня, которую папа называет Софией, любит меня без памяти. Ой, ой, ничего, ничего, молчание. Папа тоже очень часто ласкает. Я пью чай и кофе со сливками. Ах, Машер!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 который в руках своих держал всякую дрянь, начнёт мять этими руками хлеб, подзовёт тебя и сунет тебе в зубы шарик, отказываться как-то не учтив. Ну и ешь. С отвращением, а ешь. Чёрт знает, что такое. Какой вздор. Как будто бы не было предмета получше, о чём писать. Посмотрим на другой странице. Не будет ли чего-нибудь поддельнее? Я с большой охотой готов у тебя уведомлять о всех бывающих у нас происшествиях. Я уже тебе кое-что говорил о главном господине, которого Софи называет папа. Это очень странный человек. Ага, вот наконец. Да, я знал. У них политический взгляд на все предметы.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 Я нюхала ее, но решительно не нашла никакого аромата. Наконец потихоньку лизнула. Соленая немного.、Угу. Эта собачонка, мне кажется, уже слишком. Чтобы ее не высекли. Так он чисто любец. Это нужно взять к сведению. Прощай, Машер, я бегу и прочее, и прочее. Завтра кончу письмо. Ну, здравствуй. Я теперь снова с тобой. Сегодня, барышня моя Софи... А-а-а! А ну, посмотрим, что Софи... Эх, <соц> канализ... Ничего, ничего. Будем продолжать. Барышня моя Софи была в чрезвычайной суматохе. Она собиралась на бал. Я обрадовалась, что в отсутствии ее могу писать к тебе. Да. Моя София всегда чрезвычайно рада ехать на бал, хотя при одевании всегда почти сердится. Я никак не понимаю, Маша, радовольство ехать на бал. София приезжает с балу домой в шесть часов утра, и я всегда почти угадываю по ее, бле, одному и тощему виду, что ей бедняжки не давали там есть. Я признаюсь, никогда бы не могла так жить, если бы мне не дали соуса с рябчиком. или жаркого куриных крылышек, то я не знаю, чтобы со мной было. Хорош также соус с кашкой, а морковь, филе, пельмени, артишоки никогда не будут хороши. Чрезвычайно неровный слог. Тут сейчас видно, что не человек писал. Начнёт так, как следует, окончит собачинову. Посмотрю, ка я ещё одно письмо. Что-то длинновато.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 Иной приоляпыватый дворняга, глуп страшно, на лице написано «глупость». Приважно идет по улице и воображает, что он признатный особо. Думает, что так на него и заглядятся все. Ничуть. Я даже и внимания не обратила, так как бы и не видала его. А какой страшный долг останавливается перед моим окном. Если бы он встал на задние лапы, чего грубиян он верно не умеет, то он бы был... Целую головою выше папа моей Софьи, который тоже довольно высокого роста и толст с собой, этот болван должен быть наглец при ужасный. Я поворчала на него, но ему и нуждочки мало. Хоть бы поморщился, высынул свой язык, повесил огромные уши и глядит в окно. Такой мужик. Но、ну、неужели ты думаешь, маньшер, что сердце мое равнодушно ко всем изканям? Ах, нет. «Если бы ты видела одного кавалера, перелезающего через забор соседнего дома именем Трезора...» «Хмашер! Какая у него мордочка!» «Тьфу, к черту! К дрянь! <свят> как можно наполнять письма такими глупостями?» «Мне подавайте человека! Я хочу видеть человека!» Я требую пищи той, которая бы питала и услождала мою душу. А вместо того – это какие пустяки. Перевернем через страницу. Не будет ли лучше? София сидела за столиком и что-то шила. Я глядела в окно, потому что я люблю рассматривать прохожих. Как вдруг ваш улазей сказал: «Теплов». Прости. Закричала София и бросился обнимать меня. Ах, Меджи, Меджи, если бы ты знала, кто это, брюнет, камер Юнкер, и глаза какие черные и светлые, как огонь! И София убежала к себе. Минуту спустя вошел молодой камер Юнкер с черными бакенбардами, подошел к зеркалу, поправил волосы и осмотрел комнату. Я поворчала и села на свое место. София скоро вышла и весело поклонилась на его шарканье. А я себе, так как будто не замечая ничего, продолжала глядеть в окошко, однако же голову наклонила несколько на бок и старалась услышать, о чем они говорят. Ах, Машер, о каком вздоре они говорили? Они говорили о том, как одна дама в танцах вместо одной какой-то фигуры сделала другую. Также что какой-то Бобов был очень похож в своем жабоне Аист и чуть было не упал, что какая-то Лидина воображает, что у нее голубые глаза, между тем как они зеленые и тому подобное. Кудаш, подумала я сама в себе, если сравнивать Камер Юнкира с Трезором. Небо, какая разница. Во-первых, у Камер Юнкира совершенно гладкое широкое лицо, и вокруг бакинтбарды, как будто То бы он обвязал его черным платком. А у Трезора мордочка тоненькая и на самолбу белая лысинка. Талию Трезора и сравнить нельзя с камер Юнкерскую. А глаза, прием, ухватки совершенно не те. Ой, какая разница, я не знаю, маршер, что она нашла в своем теплове.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 «Совершенная черепаха в мешке!» «Какой же бы это, а, чиновник?» Фамилия его пристранная. Он всегда сидит и чинит перья. Волосы на голове его похожи на сено. Папаев всегда посылает его вместо слуги. «Мне кажется, что эта мерзкая собачонка метит на меня!» «Где же у меня волосы, как сено?»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 И вот и вредит, да и вредит на каждом шагу вредит. Посмотрим, однако же, еще одно письмо. Там、да, может быть дело раскроется само собой. Вашер Фидель, ты извини меня, что я так давно не писала. Я была в совершенном упоении. Подлинно, справедливо сказал какой-то писатель, что любовь есть вторая жизнь. При том же у нас в доме теперь большие перемены. Камер Юнкер. Теперь у нас каждый день София влюблена в него до безумия. Папа очень весел. Я даже слышала от нашего Григория, который метет пол и всегда почти разговаривает сам с собой, что скоро будет свадьба, потому что папа хочет непременно видеть Софью или за генералом, или за камер-юнкером, или за военным полковником. Врешь, ты! Проклятая собачонка! Какой как, как, как мерзкий язык! Я не могу более читать. Все или камерюнкер, или генерал. Все, что есть лучшего на свете. Все достается или камерюнкером, или генералом. Найдешь себе бедное богатство. Думаешь достать его рукой? Срывает у тебя камерюнкер или генерал? Черт, помери! Желал бы я сам сделаться генералом. Не для того, чтобы получить руку и прочее, нет. Хотел бы быть генералом для того только, чтобы увидеть, как они будут убиваться и делать все эти разные придворные штуки и кивоки, и потом сказать им, что я плюю на вас обоих. Черт побери! Досадно! Я и взорвал в клочки письма глупой собачонки. Декабря третьего. Не может быть. Враки.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 Например. Декабря пятого. Я сегодня все утро читал газеты. Странные дела делаются в Испании. Я даже не могу хорошенько разобрать их. Пишут, что престол упразднен. И что? Чины находятся в затруднительном положении избрания наследника. Я от того происходит возмущение. Как же может быть, престол упразднен?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 Или опасения со стороны соседственных держав, как то Франции и других земель, заставляют его скрываться. Или есть какие-нибудь другие причины?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 После обеда ходил под горы, ничего поучительного не мог извлечь. Большую часть у лежал на кровати и рассуждал о делах Испании. Год две тысячи. Мая сорок третьего числа сегодняшний день. Седьмой день величайшего торжества в Испании есть король. Он отыскался? Этот король? Я? Именно только сегодня об этом узнал я. Знаю, меня вдруг как будто молнией.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 От приятелей теперь не забаните меня. Я не стану переписывать кадких бумаг ваших. Мартабря восемьдесят шестого числа между днем и ночью.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 И сел на свое место, как будто никого не замечая, и глядел на всю канцелярскую сволочь и думал, <звук> что если бы вы знали, кто между вами сидит, Господи Боже, какую бы вы яралаш подняли!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 Больше ничего. Вот, которую закупоривают бутылки. Мне больше всего было забавно, когда подсудили мне бумагу, чтобы я подписал. Они думали, что я запишу на самом кончике листа. Толоначальник такой-то. Как бы не так. А я на самом главном месте, где подписывается директор департамента, черкнул. Фердинанд Восьмой. Было видеть, какое благоговейное молчание воцарилось. Но я кивнул только рукою, сказав, не нужно никаких знаков подданничества. И вышел. Оттуда я пошел прямо в директорскую квартиру. Его не было дома. Лакей хотел меня не впустить. Я не мог.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 И чистолюбие от того, что под язычком находится маленький пузырек, и в нем небольшой червячок величиной с булавочную головку, и это все делает какой-то цилюльник, который живет в гороховой. Не помню, как его зовут, но достоверно известно, что он вместе с одной павиальную бабкую хочет по всему свету распространить магометанство и оттого уже говорят во Франции большая часть народа признает веру Магомета Некоторого числа День был без числа. Ходил инкогнито по Невскому проспекту. Проезжал государь-император. Весь город снял шапки, и я так же. Однако же не подал никакого вида, что я, испанский король. Я почёл.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 Решился шить заперший дверь, чтобы никто не видал. Я изрезал ножницами его весь, потому что покрой должен быть совершенно другой.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 моему достоинству. Я ожидаю их часа на час. Число первого удивляет меня чрезвычайно медленность депутатов.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 Тридь февраль тридцатый. Итак, я в Испании, и это случилось так скоро, что я едва мог ожнуться. Сегодня поутру появились ко мне депутаты испанские, и я вместе с ними сел в карету и показалась странную необыкновенную скорость. Мы ехали так шибко, что через полчаса достигли испанских границ. Прочем, ведь теперь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 Однако же догадался, что это должно быть или гранды, или солдаты, потому что они бреют головы. Мне показалось чрезвычайно странным обхождение государственного канцлера, который вел меня за руку. Он толкнул меня в небольшую комнату и сказал, «Сиди тут. Если ты будешь называть себя королем Фердинандом, то я из тебя выебью». Эту охоту Но я, зная, что это было больше ничего, кроме искушения Отвечал отрицательно За что канцлер ударил меня два раза палкой Так больно, что я чуть было не вскрикнув но Удержался, вспомнивший, что это рыцарские обычаи При вступлении в высокое звание потому что в Испании еще и до ныне ведутся рыцарские обычаи. Оставшись один, решился заняться делами государственными. Я открыл, что Китай и Испания совершенно одна и та же земля и только по невежеству считает их заразные государства. Я советую всем нарочно написать на бумаге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 О, это бестье Поляниак! Поклялся вредить мне посмерт, и вот гонит, да и гонит. Но я знаю, приятель, что тебя водит англичанин. Англичанин большой политик. Он везде, Юлита. Это уже известно всему свету, что когда Англия не ухает табак, то Франция чихает.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 Аксентий Иванов, титулярный советник Доврвинд. Я все молчу. Фердинант Восьмой, король Испанской. Я хотел было высунуть голову, но после подумал. Нет, брат.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 Тридцать четвертое слово. Когда? Февраль триста сорок девять. Нет, я больше не имею сил терпеть. Боже, что они делают со мной? Они льют мне на голову холодную воду. Они、не влюбляют, не видят, не служат меня. Что, что я сделал им? Зачто они мучают меня? Чего хотят они от меня? Беда. Богу дать я им я ничего не имею. Я не в силах. Я не могу вынести всех муках. Колова горит моя и все кружится передо мной. Спасите меня! Возьмите меня! Дайте мне тройку быстрый, как вихрь, коней! Садись, мой ёмщик. Звеньи мой колокольчик, звенитесь кони и несите меня с этого цвета. Далее, далее, чтобы не видно было ничего, ничего. Он небо клубится предо мною, звездочка сверкает вдали, лес несется с темными деревьями и месяцем.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 Полюдую его головушку. Посмотри, как мучат они его. Прижми, как груди своей бедного сиротку. Ему нет места на свет. Его гонят, Мардюшка. Пожалей о своем больном дитяти. «Знаете ли, что у алжирского Дея под самым носом шишка?» «Угу!»、mm -hmm. Что я из тебя выбью? Эту охоту? Ха-ха-ха!